«Поликарпов Дмитрий Михайлович», — так сказал леший, посмотрев внимательно на рыбу. Вернул ему паспорт и написал у себя в блокноте вверху страницы «Поликарпов». Все семейство в полном составе. Три штатные единицы стояло перед ним, занимая мизерную часть коридора, по которому легко мог бы проехать БМП, в варианте с бойцами на броне. «Ну и квартирка, мама родная». Леший думал, такие хоромы бывают только в Мосфильмовских салонах, где снимают что-нибудь про Александровскую или Николаевскую Россию, исторические сериалы какие-нибудь. А вот подишь ты, в жизни тоже есть место чуду. Причем дом-то не такой старый, квартал строился в 90-е или даже чуть позже. А вы, значит, родители Поликарповы: Михаил Семенович и Инна Сергеевна. Так точно по-военному доложился глава семейства. Долговязый танконогий Пузан, бывший директор металлобазы, автор и исполнитель хитроумных схем по списанию неликвидов на средства от выручки коих, как Лиши понимал, и выстроены эти немыслимые в центре Москвы квадратные метры. А вы, собственно, на основании чего? По какому, собственно, вопросу поинтересовалась симна Сергеевна? Леший, который представился майором милиции, но удостоверение прикрытия не предъявил по причине его отсутствия, посмотрел на настоящего участкового, полноватого капитана в потертом на животе мундире, приданного для подтверждения легенды. Тот выступил вперед, поправил фуражку и провозгласил устало. «Проверочка, уважаемые граждане! По вашему же, собственно, заявлению и проверочка...» И профилактика заодно, на случай какой неприятности. Поговорить, обсудить, предостеречь от всяких нежелательных последствий, как говорится. Какое еще заявление, встрепенулся Михаил Семенович, оглянулся на жену, понесил голос, повторил чуть не шепотом. Какое еще заявление, Иночка? Это насчет Димочки, сказала Инна Сергеевна еще тише. Насчет кого, гаркнул Димочка ломающимся голосом. Успокойся, сказала Инна Сергеевна. «Ты что, писала заявление на меня? Ты? Для твоей же пользы, Димочка!» Димочка метнулся по коридору в одну сторону, в другую, остановился напротив матери. «Нет, ну я просто в полном офиге заорал он ей в лицо. «Не выражайся, пожалуйста!» «Ничего такого страшного в заявлении не было», — сказал Леший. «Проникновение на территорию, находящуюся под федеральной охраной». «Взлом и порча государственной собственности. Здесь при грамотном адвокате одной административкой можно обойтись. Без уголовной ответственности даже». Крики и шум сразу прекратились. Все посмотрели на него. Леший не без удовольствия полюбовался на вытянувшиеся лица, особенно на Инну Сергеевну, стараниями которой целый отдел управления ФСБ стоит по стойке смирно, Майор Евсеев получил зубодробительный втык от начальства, а сам леший, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, вынужден ходить по квартирам с проверочками, и его это крайне напрягает. «А вот жертвоприношения всякие!» «Это уже хуже, конечно», — продолжил он. «Я понимаю, что вряд ли это были люди, жертвы в смысле. Может, мыши какие-нибудь или даже аквариумные рыбки». Но по факту заявления мы обязаны все проверить. Такая работа. Поднять все дела по пропавшим людям, по неопознанным трупам, разобраться что и как. Долгая песня. Пока туда-сюда месяца полтора в СИЗО придется посидеть. Ну, в тюрьме, чтоб понятнее. Наступила полная тишина. Мертвая. Сцена из «Ревизора». Участковый помялся, прокашлялся деликатно. «Я того...» «Пойду, наверное, товарищ майор. На участке дел много». «Идите, капитан, — разрешил лешей Спасибо за содействие». «Какие такие!» — начал была Димочка и осекся. Дверь за участковым громко захлопнулась. Димочка нервно моргнул, всем корпусом развернулся к родительнице, застывшей в позе одновременно комичной и скорбной, с воздетыми к потолку руками. Димочка больше не орал, не гаркал и не метался. Тоном крайнего бесконечного удивления он спросил. «Что ты там за чушь?» — написала мама. Инна Сергеевна медленно опустила руки. На лицо ее постепенно возвращались краски. Домик из бровей обвалился, приняв грозные очертания, а в голосе зазвенел металл. И «Здесь явно какая-то ошибка. Это чудовищная ошибка», — повторила она, глядя Лешему в глаза. «И кто-то обязательно за это поплатится. Вы сами творите беззаконие, вовлекаете детей в страшные преступления, а потом еще ходите и стращаете. Я вас насквозь вижу, я этого так не оставлю, вы слышите?» Так вот, сказал Леший, продолжая с того места, где его прервали. жертвоприношение эти, ладно, это еще не самое плохое. Там все разрешится рано или поздно. А вот пособничество террористам, это совсем как бы хуже некуда. Вы слышали, конечно, о происшествии на станциях Лубянка и парк культуры. Слышали. Все закрытые подземные коммуникации, как вы понимаете, сейчас на особом контроле. Весь мусор, который там валяется, перелопачивается сейчас и проверяется на предмет улик. Окурки, бутылки, слюна там, отпечатки всякие, вы понимаете. Если подтвердится, что ваш сын наследил в непосредственной близости от места взрыва, то это будет совсем другая статья и совсем другие сроки». Он открыл папку, достал стандартный бланк, огляделся, увидел пуфик, присел. Папку уложил на колени, надписал на бланке сегодняшнее число и время, адрес и фамилию, поставил галочку против графы подпись предостереженного. Встал и протянул его Михаилу Семеновичу. «Что это такое?» – разлепил губы Поликарпов-старший, с опаской глядя на бумагу. «Это официальное предостережение, вынесенное вам и вашему сыну». Я вас предупредил об ответственности за противоправные действия, разъяснил закон, провел профилактическую беседу. Вы можете подписать». «Я не буду ничего подписывать», — взвизгнула Инна Сергеевна. «А можете и не подписывать. Я сделаю отметку. От подписи отказались. Этого достаточно. А тут еще и ваш участковый присутствовал при беседе. «Я буду жаловаться. Это ложь, Миша!» Она нацелила вытянутую руку в живот мужа. — Ты заслуженный человек! Сделай же что-нибудь! — Кошмар какой-то! Ужас, ужас! — пробормотал потрясен Михаил Семенович. — Что же это будет теперь, а? — А вот поговорю с вашим сыночком и решим, — туманно сказал леший.